Опасаясь честолюбия беспокойных племянников и замыслом давнишнего врага своего Всеслава, они хотели удалить первых от всякого участия в правлении и вторично изгнать последнего. Роман Святославич, княжил в Оспорской области, сын Вячеславов Борис в самое то время, когда Изиаслав и Всеволод заключали мир на границе, овладел Черниговым. но предвидя, что дяди не оставят его в покое и накажут как хищника, через несколько дней ушел в Тмутаракань к Роману. Князь новгородский Глеб, юноша прекрасный и добродушный, к общему сожалению погиб тогда в отдаленном Заволочье. Изяслав отдал его княжения Святополку, а другому сыну своему Ярополку выше город. Олег Святославич господствовал в области Владимирской. Он должен был по воле дедей своих выехать оттуда и жить праздно в Чернигове. Князь Полоцкий довольствовался независимостью и наследственным уделом. Ярославичи объявили ему войну. Все волод ходил к его столице и ничего более не сделал. В следующий год Владимир Мономах и Святополк выжгли только ее предместья. Но Мономах возвратился к отцу с богатую добычей, дал ему и печальному Олегу роскошный обед на Красном дворе в Чернигове и поднес Всеволоду в дар несколько фунтов золота. Сей Олег, рожденный властолюбивым, не мог быть обольщен ласками дяди и брата, считал себя невольником в доме Всеволодовом, Хотел свободы, господства, бежал в Тмутаракань и решился вместе с Борисом Вячеславичем искать счастья оружием. Наняв половцев, они вошли в пределы Черниговские княжения и разбили все володы. Многие знаменитые бояре лишились тут жизни.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 воеводу ненавистного киевлянам перенита не кифора чудина и совершенно уничтожил смертную казнь, уставив денежную пеню за всякие убийства. По излишнему ли человека любию как Владимир, или для сохранения людей, которые могли еще служить отечеству, или для обогащения вирами казны государей, при изославе? Был основан славный монастырь Киево-Печорский, и сам Нестор рассказывает достопамятные обстоятельства всего учреждения. Некто, житель города Любича, одушевленный христианским усердием, захотел видеть Святую Гору. Возлюбил же тея монахов Афонских, и постриженный в их обители был назван Антонием. И гумен, наставив его в правилах монастырских, дал ему благословение и велел идти в Россию. Предвидя, что он будет в нашем отечестве святым чернористцев, Антоний возвратился еще при князе Ярославе, обходил тогдашние монастыри российские и близ Киева на высоком берегу Днепровском увидел пещеру. И Ларрион, будучи еще простым иереем Берестовским, ископал он ее собственными руками и часто, окруженный безмолвием дремучего леса, молился в ней Богу. Она стояла уже пустая. И Ларрион в сане митрополита пас церковь и жил в столице. Антоний пленился красотою своего дикого уединения, остался в пещере Иларрионовой и посвятил дни свои молитве. Слух о пустыннике разнесся в окрестностях. Многие люди желали видеть святого мужа. Сам великий князь Изяслав приходил к нему с своей дружиной требовать благословения. Двенадцать монахов от чести Антонием постриженных.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 Святослав дал сто гривен или пятьдесят фунтов золота на строение каменного великолепного храма Печорского, призвал художников из Константинополя и своими руками начал копать ров для основания церкви. Знаменитый варяг Симон, вельможа Севолодов, подарил Антонию на украшение алтаря золотую цепь в пятьдесят гривен и венец драгоценный наследие отца его, князя варяжского. Святой Феодосий, преемник Варлаамов, заимствовал от Цереградского студийского монастыря устав чорнаристов, который сделался общим для всех монастырей российских. Сей благочестивый игумен завел в Киеве первый дом страноприемства и питал несчастных в темницах. Добродетель Феодосиева была столь уважаема, что великий князь нередко приходил беседовать с ним наедине. оставался у него обедать, ел хлеб сочива и с улыбкой уговаривал, что роскошная трапеза княжеская ему не так приятна, как монастырская. Любя Изяслава, Феодосий великодушно обличал виновного брата, гонители его в беззаконии. Святослав терпел сию коризну, оправдывался, и когда святой муж входил в шумный дворец его, где часто гремела музыка, органы и гусли, тогда все умолкало.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 Еще не государь, но только полководец империи в 1707 году, смиряя мятежника Никифора Вреяния, имел с собой множество судов российских. Ярославичи возвратили Константинопольскому патриарху важное право ставить киевских митрополитов. Георгий, преемник Эллерионов, родом грек, был прислан из Твериграда.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 Два кудесника или обманщика, жители Ярославля, основанного, думаю, великим князем Ярославом, ходили по Волге и в каждом селении объявляли, что бабы причиную всего зла и скрывают в самих себе хлеб, мед и рыбу. Люди приводили к ним матерей, сестер, жон, а мнимые волхвы будто бы надрезывая им плеча. И высыпая из своего рукава жид, окричали: "Видите, что лежало у них за кожью?". Сие злодеи, шайку помощников, убивали невинных женщин, грабили имения богатых и дошли наконец до Белого озера, где вельможа Янь, сын Вышатин, собирал дань для князя Святослава.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 Ревностный епископ облачился в святительские ризы, встал на площади и, держа крест в руках, звал к себе верных христиан. Но ослепленные граждане не толпились вокруг обманщика. Один князь Глеб и дружина его приложились к святому кресту. Тогда Глеб подошел к омнимому чародею и спросил, предвидит ли он, что будет с ним в тот день. Волшебник ответствовал: «Я сделаю великие чудеса. Нет». сказал смелый князь и топором рассек ему голову. обманщик пол мертвый к ногам его и народ уверился в своем заблуждении.